Воровство. Ах, как помнил все Иаков, как глубоко и ясно он помнил. Это понимал каждый, кто видел, как он стоит в торжественной задумчивости, и каждый старался вести себя тише из благоговения перед жизнью, настолько наполненной историями. И вот положение богатого Иакова стало весьма щекотливым. Сам Бог Эль Всевышний — признал, что из-за сплошной благодати оно стало непрочным, и дал ему соответствующие указания виденьи. До благословенного доходили сведения, слишком достоверные сведения, об отношении к нему, разбогатевшему, его шуринов, наследников Лавана, Биора, Алуба и Мураса. Злобные речи этих троих, угрожающие их речи, предаваемые подпасками и рабами, Слыхавшими их, в свою очередь, при встречах на усадьбе очереди этих двоюродных братьев, речи, немалая правдивость которых не делала их менее тревожными ни в коей мере. Этот Иаков, давний наш родственник, говорили они, явился сюда, когда нас еще на свете не было, бездомным нищим, ничего не имея за душой, и отец наш, по доброте душевной, приветил и приютил. ради богов этого тунеядца. И глядите-ка, как обернулось дело. Он высосал из нас все соки, завладел добром нашего отца и до того разжирел и разбогател, что просто тошно становится, потому что это воровство перед богами и преступление перед наследниками Лавана. Пора что-то предпринять, пора тем или иным путем восстановить справедливость, во имя здешних богов, Ануэ, Лила и Мардука, равно и Белхаранна, которым мы верны по обычаю наших отцов, меж тем, как наши сестры, жены этого чужеземца, отчасти почитают, увы, его бога, Господа его племени, который учит его колдовать, чтобы получать крапчатый весенний приплод, завладевая добром нашего отца, по какому-то гнусному договору. Посмотрим, однако, кто на этой земле и в этом краю окажется сильнее в решительный час. Местные боги, которые здесь испокон веков дома, или его бог, у которого нет дома, кроме Вифиля, а это просто камень на холме. Ведь вполне возможно, что справедливости ради с ним что-то случится на этой земле, что его растерзает лев где-нибудь в поле, и это не будет ложью, ибо мы поистине львы в своем гневе. Правда, Лаван, наш отец, слишком боязливо блюдет договор, что хранится у домовых башков, но ему можно будет сказать, что Якова задрал лев, и отец на дом помирится. Вот только у этого разбойника с запада дюжии сыновья, Двое из которых, Семен и Левий, рыкают иногда так, что просто дрожь берет. Но и нам тоже, боги, дали железную силу удара. Хотя мы дети старого человека, и мы могли бы напасть ночью, когда он уснет, без предупреждения, внезапно, а потом все свалить на льва, отец нам легко поверил бы». Вот какие речи вели между собой сыновья Лавана. Речи эти не предназначались для слуха Яковы, но их передавали ему за вознаграждение рабы и подпаски. И он качал головой, не одобряя подобных разговоров по существу, и думая, что без Исаакова благословения, которое было началом всему Лаванову процветанию, этих парней вообще не было бы на свете, и что им следовало бы стыдиться строить такие козни ему, истинному их родителю. Но, кроме того, он встревожился и стал теперь присматриваться к Лавану, стараясь определить по его физиономии, как настроен он сам, хозяин, захочет ли он поверить, что Иакова растерзал зверь, если это заявляет Шурья. Он взгляделся в лицо Лавана, когда тот прибыл, «Навали осмотреть стадо» и, найдя, что нужно еще раз вглядеться в него, съездил верхом на усадьбу, чтобы обсудить стрижку овец, и снова вгляделся в тяжелое это лицо. И вот оно показалось ему не таким, как было вчера и третьего дня. Тот вообще не отвечал на его испытывающие взгляды, тяжело сутость. Он ни разу не поднял на Якова глаз и их под надбровями, и потуплял в сторону, когда волей-неволей должен был выдавить из себя несколько слов, и поэтому после второй проверки Иакову стало совершенно ясно, что этот человек не только поверит в хищного зверя, но даже будет мрачно благодарен ему в душе. Теперь Иаков знал достаточно, и, засыпая, каждый раз слышал во сне голос Бога, и тот говорил, Уходи и торопил его, собери все, что у тебя есть. Лучше сегодня, чем завтра, возьми своих жен и детей, и все, что благодаря мне стало за это время твоим, и отягощенный богатством подайся на родину, взяв направление на гору Гелиад, и я буду с тобой. Это было указание самое общее предусмотреть и обдумать частности было делом человека, И с тихой осмотрительностью начал Иаков подготавливать свое бегство из преисподней. Прежде всего он вызвал в поле, где пас стадо, Лию и Рахиль, дочерей дома, чтобы договориться с ними и заручиться их согласием. Что же касается побочных жен, валы и зелфы, то их мнение не имело значения, им оставалось только повиноваться. «Вот как обстоит дело», — сказал он женам, — когда они втроем, поджав под себя ноги, сидели перед шатром. Вот как оно обстоит. Ваши поздние братья посягают на мою жизнь, зарясь на мое имущество, которое принадлежит вам и будет наследством ваших детей. И, вглядываясь в лицо отца, чтобы узнать, защитит ли он меня от злодейства, я убеждаюсь, что он не глядит на меня, как вчера и третьего дня». И вообще не глядит, ибо одна половина его лица тяжело отвисает, словно она у него отнялась, и другая тоже не хочет обо мне знать. А почему? Я служил ему, не жалея сил. Я служил трижды семь лет и четыре года, а он меня обманывал, как только мог, и переменял мне награду, как ему заблагорассудится, ссылаясь на суровость хозяйственной жизни. Но Бог Вифили, Бог моего отца не допустил, чтобы он причинил мне вред и обратил все мне на пользу. И когда было сказано, пестрые будут тебе в награду, бараны тотчас покрыли овец, и все стадо родило пестрых, так что имущество отца вашего было отнято у него и отдано мне. Поэтому я должен умереть, и скажут, его растерзал лев. Но Господь Вифили, Бог, для которого я возлил масло на камень, хочет, чтобы я жил и дожил до глубокой старости. А потому Он повелел мне во сне взять все мое достояние и тайно уйти за поток в землю моих отцов. Я сказал, теперь говорите вы. И оказалось, что обе жены держатся мнения Бога. Как могли они быть иным мнения? Бедный Лаван. Он проиграл бы даже, если бы у них и был выбор, а его у них не было. Они принадлежали Якову. Выкуп за них был выплачен в 14 лет. При обычных условиях их покупатель и господин давно увез бы их из отцовского дома в Лоно своего собственного рода. Они успели стать матерями восьми его детей. До того, как дело пошло естественным ходом, и он воспользовался правами, которые давно приобрел. Неужели они отпустили бы его сыновьями, единой дочерью Лии, а сами остались бы с отцом, который их продал? Неужели он должен был бежать один с богатством, которое его Бог отнял у их отца и отдал им и их детям? Или, может быть, они должны были выдать замысел Иакова отцу, братьям, и погубить его? Нет, все это невозможно. Одно невозможнее другого. Ведь прежде всего они любили его. Любили соревнуясь со дня его прихода. А для соревнования в преданности не было еще мгновения более благоприятного, чем это. Поэтому они прижались к нему с обеих сторон, И сказали одновременно, «Я твоя, не знаю, знать не желаю, что на уме у другой, но я твоя, где бы ты ни был и куда бы ты ни пошел. Если ты тайно уйдешь, то укради меня вместе со всем, что даровал тебе Бог Авраама, и да будет с нами Набу, вожатый Бог воров». «Спасибо вам», — отвечал Иаков, — «одинаковое спасибо обеим». На третий день от нынешнего Лаван прибудет сюда стричь вместе со мной свое стадо. Затем он поедет дальше, на расстояние трех дней пути, стричь своих пестрых вместе с Биором, Алубом и Мурасом. Пока он будет в дороге, я соберу свой скот, дарованный мне Богом стадо, которое пасется между этими двумя стадами, и на шестой день... От нынешнего, когда Лаван будет далеко, мы тайно уйдем со всем своим богатством к потоку Прату и Гелиаду. Вступайте, я люблю вас почти одинаково, но ты, Рахиль, зеница моего ока, возьми на себя заботу о багнце Девы, об иегосе истинном сыне, чтобы ему было как можно удобнее в пути, и приготовь ему теплые пелены на случай холодных ночей». Ибо этот росток нежен, как корень, из которого он среди боли и корчей вышел на свет. Ступайте же и обдумайте все, что я сказал. Так и еще подробнее было обсуждено бегство, о котором Иаков и в старости вспоминал с лукавым весельем. Но растроганно вспоминал он и говорил до смерти о том, что сделала тогда маленькая Рахиль по милой своей простоте и пронырливости. Она сделала это совершенно самостоятельно, без чьего-либо ведома, и даже ему Иакову призналась в этом только позднее, чтобы не обременять его совесть своим поступком и чтобы он мог поклясться Лавану с чистой душой. Что же она сделала? Поскольку они бежали украдкой, и мир находился под знаком Набу, она тоже украла. Когда Лаван уехал со двора три овец, Она выбрала тихий час, спустилась через западную дверцу в кладовую, могилы грамот, взяла одного за другим лавановых домовых башков, терафимов, за их бородатые женственные головки, сунула их под мышку и в поясной кошель, оставив двух-трех в руках, и незаметно пробралась с ними в женские покои, чтобы прикрыть глиняных истуканов домашнюю утварью и взять их с собой в воровскую дорогу. Ибо в головке ее была путаница, и это как раз и растрогало сердце Якова, когда он обо всем узнал, растрогало и огорчило. С одной стороны, на словах она из любви к нему приняла веру в его Бога, Всевышнего и Единственного, отказалась от местных верований, но, с другой стороны, В глубине души она еще поклонялась идолам, и уж, конечно, думала, что лишнее за руку не помешает. На всякий случай она забрала у Лавана его советчиков и вещунов, чтобы те не открыли ему путей беглецов, а наоборот защитили их от погони, обладая по распространенному поверью в числе прочих достоинств и такой способностью — Она знала о привязанности Лавана к этим человечкам и к фигуркам Иштар, знала, как он дорожил ими, и все-таки она украла их у него ради Иакова. Не диво, что Иаков, проследившись, поцеловал ее, когда она позднее призналась ему в своем поступке, и только ласково пожурил ее за ее нетвердость и вере, И за то, что она заставила его поклясться Лавану своими кровными, когда тот их догнал, ибо по неведению Иаков поручился тогда жизнью их всех в том, что богов этих нет под его крышей.